Глава 31 В углу кухни он нашел несколько пустых картонных коробок, в которых Уинслоу привозил из города заказанные продукты и начал упаковывать вещи. Сложенные по порядку дневники заняли целую коробку и половину второй. Туда же во вторую коробку Инок уложил двенадцать алмазных графинов, обернув их в несколько слоев старыми газетами, Потом достал из шкафа веганскую музыкальную шкатулку и, завернув ее в бумагу, упаковал в третью коробку. В четвертую он сложил всю инопланетную литературу, что скопилось у него за много лет. В столе не оказалось ничего нужного, кое-какие бумаги, прочая ерунда, да еще таблица. Инок скомкал ее и бросил в мусорную корзину. Заполненные коробки он отнес к двери. Льюис обещал держать грузовик наготове, но если Инок попросит его о помощи, машина не появится в ту же минуту, пройдет какое-то время. А сложив все ценное заранее, он сможет вынести коробки из дома и дождаться ее снаружи. Все ценное. «Кто будет решать, что тут ценное, а что нет?» Дневники и инопланетная литература – это, конечно, нужно вывести в первую очередь. А остальное? Ведь для Земли каждый предмет в доме может представлять интерес, и поэтому надо забирать все. Если будет достаточно времени, и если никто не помешает, это вполне реально – вывести сначала то, что находится в комнате, а затем и то, что хранится в подвале. Все эти вещи его, потому что их ему подарили, а значит, он вправе распоряжаться ими по своему усмотрению. Хотя галактический центр наверняка может с ним не согласиться и даже попытаться помешать. Если обстоятельства сложатся именно так, важно успеть передать хотя бы наиболее ценное. Может быть, есть смысл – Спуститься в подвал и перетащить наверх, по крайней мере, те вещи, назначение которых он уже знает? Лучше взять предметы, о которых ему хоть что-то известно, чем тащить множество вещей непонятных и, возможно, бесполезных. Остановившись в нерешительности посреди комнаты, Инок разглядывал свои сокровища. Конечно же, нужно будет взять все, что лежит на кофейном столике включая и маленькую сверкающую пирамидку, которую привела в действие Люси. Потом он заметил, что малыш снова сполз со стола и упал на пол. Наклонившись, инок взял его на руки. С тех пор, как он рассматривал его в последний раз, малыш отрастил две или три новые шишки и приобрел нежно-розовую окраску. Раньше он был голубого цвета. «Возможно, — подумал инок, — ему не следовало называть его малышом, поскольку он даже не знал, живая эта штуковина или нет. Трудно представить себе, что жизнь может существовать и в такой форме. Ни камень, ни металл, но что-то очень похожее. Напильник не оставлял на нем никакого следа. Несколько раз Инок подмывало стукнуть по нему молотком и посмотреть, что получится» но почему-то он был уверен, что малышу все равно ничего не сделается. Он медленно рос и иногда двигался, но совершенно непонятно, каким образом. Стоило забыть о нем, а потом вернуться, и он уже передвинулся. Совсем чуть-чуть, но передвинулся. Более того, он чувствовал, когда за ним наблюдают, и в таких случаях лежал неподвижно. Насколько инок понимал, малыш ничего не ел, и, соответственно, вокруг него всегда было чисто. Иногда он вдруг менял окраску, но совершенно бессистемно. Малыша года два назад подарила ему существо, прибывшее с планеты, которая находилась где-то в созвездии Стрельца. И такого гостя инок, конечно, забыть не мог». Может быть, он и не был ходячим растением, но выглядел именно так. Корявый, худосочный куст, которому и земля досталась неважная, и воды вечно не хватало. Но он, тем не менее, вырос, и на его ветвях расцвело множество дешевых браслетов, позвякивавших словно серебряные колокольчики при каждом движении. Инок попытался узнать у него что собой представляет подарок. Но ходячий куст только тряс браслетами, заполняя всю станцию веселым перезвоном, и ничего не отвечал.